Галка и голуби. Галка увидала, что голубей хорошо кормят, выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но Галка забылась и закричала по Галче. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, но Галки испугались ее, от того, что она была белая и тоже прогнали. Конец басни Галка и Голуби.